Глава 16 Немногое лести. Как заставить всезнайку хорошо себя вести? Мало кто раздражает так же сильно, как всезнайки. Я не имею в виду экспертов в своей области, они невысокомерны, они просто любят делиться тем, что знают. Я говорю о всезнайках, которые оскорбляют вас тыкая своим предполагаемым превосходством прямо в лицо являются ли их действия иррациональными да они постоянно вредят сами себе а по настоящему умные всезнайки понапрасну растрачивают потенциал например чет мастерски наступает себе на ноги настаивая на том чтобы все было именно так как хочет он. В вопросах рекламы услуг своей IT-компании Чет был великолепен. Он понимал технологии и потребности заказчиков. Под его руководством отдел маркетинга компании поначалу одерживал победу за победой. Но со временем подчиненные Чета перестали положительно относиться к своему боссу, а потом даже начали пассивно-агрессивно, посылать его к чертям за его поведение, и когда я с ним поговорил, то понял почему. От собрания к собранию происходило одно и то же. Чет ожидал, что люди, безусловно, примут его идеи, при этом он открыто высмеивал или преуменьшал их предложение. Он говорил, ну да, это отлично сработало бы в 80 годы. Он закатывал глаза, когда люди вежливо подвергали сомнению его идею, и он часто обрывал их фразами вроде «Вы не правы» или «Это бред» или, что еще хуже, «Ты идиот». В результате команда просто возненавидела Чета. Когда я встретился с ним, я видел, как горят у них глаза. Они ожидали, что он получит по заслугам. Они в нетерпении ждали, когда же я устрою ему хорошую взбучку. Но я не стал этого делать. Вместо этого я сказал Чету, как он важен для его компании. «Что?» — спросите вы. «Но слушайте дальше. Почему все знайки вроде Чета ведут себя таким образом? Потому что они усвоили, что, будучи высокомерными и надменными, они получают, что хотят, в краткосрочной перспективе. Оскорбив жертву, они выводят ее из строя, и к моменту, когда жертва придет в себя, у них уже новая цель. Ошибочно думать, что они не понимают долгосрочных последствий. На некотором уровне они чувствуют, что не нравятся людям. Где-то глубоко в душе они осознают, что им бы не понравилось, если бы с ними так разговаривали. К несчастью, они ведут себя иррационально. Они не говорят себе «люди считают меня кретином, так что пора что-то менять». Вместо этого они рассуждают так «люди меня не любят, потому что они глупые и некомпетентные». Таким образом, Всезнайка уверен, что нужно с двойным энтузиазмом ломать жертву. Наверное, именно действия таких людей послужили поводом для выражения «сыпать соль на рану». Так они и поступают. Как лучше всего обращаться со всезнайками? Как правило, люди начинают защищаться или становятся угрюмыми. Это только ухудшает дело. Всезнайка находит подтверждение, что люди — идиоты и ведет себя еще более высокомерно. А поступать стоит совершенно наоборот. Полностью погрузиться в реальность всезнаек. Поскольку они гении, то заслуживают большего уважения, чем получают на данный момент. Когда я впервые увидел Чета, то понял, что он не хочет находиться со мной в одной комнате. Холодный взгляд, и искрещенные руки ясно говорили, «Этот парень дерьмо, просто очередной идиот. Я такой умный и так много приношу компании, и я не должен разбираться с этим». Я привык к общению с людьми вроде Чета. Его отношение меня не испугало. Вместо этого я слегка улыбнулся и сказал, «Вы знаете, что вы невероятно умный?» Мой вопрос застал его врасплох. Он выглядел ошарашенным. «Что?» — спросил он. «Нет, я серьезно», — продолжил я. «Вы действительно специалист в своем деле. Из того, что я слышу, я делаю вывод, что у вас действительно есть дар. Вы великолепны». Я упомянул известные мне примеры. Инновации, которые он продвигал, клиенты, которых он привлек, и сдержки, которые он сократил. Я говорил, а Чет приходил в замешательство. Никакого сарказма, никакого снисходительного тона, только замешательство. И тогда я сказал, это хорошие новости, а теперь плохие. Вам не нужно мешать людям замечать ваш дар, а вы именно это и делаете. И как раз когда люди готовы понять, что вы им говорите, вы ударяете по ним сарказмом или высокомерием, после чего они срываются с крючка. Так ваши таланты пропадают впустую, а это глупо. Это обесценивает то, что вам дано, и это значит, что лучше бы это было дано кому-то другому. Чтобы быть достойным того, что вам дано, нужно этим правильно пользоваться. И я добавил, если бы все люди, которые хотят вас убить, превратились бы в тех, кто готов за вас убивать, результаты поразили бы ваше воображение, не говоря уже о том, как бы это повлияло на вашу карьеру и будущее компании. Гладко, правда? Я вылил столько масла на свое сообщение, чтобы Чету было легко проглотить его целиком. И он так и сделал. Дело в том, что подобные всезнайки играют в салочки. Их версия правил звучит так. Я тебя осалил, обесценив или унизив, но ты меня осалить не можешь, потому что моя уверенность в собственном великолепии непоколебима. И в этой игре нельзя выиграть, поэтому не начинайте в нее играть. Вместо этого сделайте что-нибудь, чего всезнайка не ожидает. Согласитесь, что он невероятно умен. Польстите тому, насколько он здорово все понимает. Используйте следующие эпитеты «мудрый», «вдумчивый», «умный», «гениальный», «выдающийся». А после этого говорите то, что вы хотите сказать. Люди оценили бы по достоинству ваш ум, если бы вы не заставляли их вас ненавидеть». Так ваши слова будут соответствовать картине мира этого человека, и горькую пилюлю окажется легче проглотить. Если всезнайка уже сидит у вас в печенках, то подобную лесть придется говорить, скрипя сердце. Но хитрость в том, чтобы сосредоточиться на конечной цели, сделать так, чтобы человек вел себя лучше. Если вы добьетесь этого лестью, то игра стоит свеч. Подсказка. Иногда действительно встречаются настоящие гении, которые при этом издеваются над целой компанией. Тогда лезть не сработает, потому что речь о нарциссах. Так что не применяйте этого подхода к людям с очень высоким IQ, но нехваткой социальных и эмоциональных навыков, чтобы соответствующим образом вести себя в стандартных деловых ситуациях. План действий. Чем больше вы льстите всезнайки, тем менее вероятно, что он начнет вас унижать. Первое. Если вам приходится работать со всезнайкой, определите, в каких областях он действительно профессионал. Второе. Когда вы встретитесь с ним, начните со следующей информации. Например, скажите, у вас удивительный талант. Вы наш лучший дизайнер. Ваши идеи свежие и новые. У вас отличное чувство цвета. Ваша последняя презентация просто великолепна. Третье. Далее объясните, что действия всезнайки идут ему во вред, но сделайте это так, чтобы эти слова усиливали вашу лесть. Например, скажите, наши младшие дизайнеры могут так многому у вас научиться, но когда вы язвите или резко их обрываете, они уходят от общения, а это значит, что они не получают этой потенциальной пользы. Я думаю, что если бы вы нашли способ говорить с ними как учитель, а не как критик, они бы переняли у вас намного больше.